Рефлексология Павлова Главное направление антирелигиозной пропаганды – злоупотребление именем науки. Эта пропаганда и Ивана Петровича Павлова называют материалистом. Павлов же материалистом не был. Петроградцы помнят, что одна из петроградских церквей, прихожанином которой был Павлов, Специально для него сохранилась до конца его жизни, и только после его кончины была разрушена. Мне передавал один советский профессор, что в период открытого и острого гонения в СССР на религию, на дверях лаборатории Ивана Петровича Павлова, в пасхальное время вывешивалась такая записка ⁇ Закрыто по случаю праздника Святой Пасхи ⁇ В те годы, Такой вызов неверию мог себе позволить только один Павлов. Ни в жизни, ни в творчестве своем Павлов не дает оснований считать его атеистом и материалистом. Как всякий истинный ученый, он, конечно, разделял области естествознания и веры в Бога. Естественные науки с их эмпирическим опытом — область научная. А опыт познания высших ценностей духа и нравственных истин область религиозная, не могущая противоречить первой. Как в знании столярном или художественном не следует искать доказательства ни религии, ни атеизма, так и в математике, химии, физиологии невозможно найти никаких аргументов для атеизма. Но бывает, что в эмпирической области исследований у больших ученых открываются глаза и интуиция на мир нравственных, духовных ценностей. И такой выход в область духа и свободы мы видим у Павлова. Он интересно пишет о целевых рефлексах, доказывающих существование в мире некоей общей, И последней цели, которую материя не могла, конечно, сама вложить в себя. Вот слова академика Павлова из его книги «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных». Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение. Он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь только для того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда недостижимой цели или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делаются рефлексом цели, делаются только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели. Тут ясное подтверждение даже физиологии, религиозного учения о конечной цели, вложенной в творение. Далее в той же книге Павлов пишет, коллекционировать можно и пустяки, и все важное и великое в жизни, удобство жизни, практики, хорошие законы, Государственные люди, добродетели, высокие люди и так далее. В этих словах Павлова мы видим, что он ясно различал разные стороны и области жизни. И практиков, то есть людей, видящих в мире только одну внешнюю, утилитарную сторону жизни, он не называет высокими людьми. Высокими людьми Павлов называет тех, кто главной целью своей жизни – и, конечно, всего человечества, ставит добродетели, то есть нравственные, духовные ценности, задачи и свершения. Где же, спрашивается тут материализм академика Павлова? Неприятно для материализма и разоблачительно для него в упомянутой книге академика Павлова также и глава, говорящая о рефлексе свободы. Оказывается, в человеке, в его природе, глубоко заложен, даже с точки зрения физиологии, некий великий порыв к свободе, рефлекс свободы. Люди мирятся с рабством лишь временно, подавляя в себе этот инстинкт, это живущее в их духовной природе чувство свободы. И познаете истину, и истина сделает вас свободными говорит Евангелие. Свобода человека, возвещенная Христом, есть свобода от зла, от лжи, от неведения, от слепоты духовной и глухоты нравственной. Свобода человеческого духа есть свобода любить Творца своего и человека-брата, веровать в высший, бессмертный смысл своей жизни, в высокую ее цель». Истинная свобода есть свобода великой надежды на открытую в Евангелии последнюю правду бытия. Рефлекс же физиологически есть лишь одно из естественных, внешних выражений процесса физической жизни, реальность которой столь же несомненна, как и реальность нравственной жизни духа. Психосоматические явления твердо установлены в медицине. Тело также влияет на душу, как и душа с ее переживаниями влияет на тело. Это уже хорошо знает медицина. И такие физиологические рефлексы, как пищевой и хватательный, о которых говорит Павлов, начинаясь в низшей физической области, переходят по мере развития и просвещения человека в область нравственную, высшую, о которой Павлов, как мы видим, не только упоминает, но даже считает ее вершиной человеческой жизнедеятельности. Как все, живущее в материальном мире, обладает хватательными инстинктами в отношении телесной пищи, так развивающаяся душа человека, сублимируясь и преображаясь, достигает высокой способности воспринимать схватывать и усваивать, притворять в свою жизнь высокие нравственные ценности и духовные дары божественной жизни и бессмертия.